Глава двадцать девятая. Нормальная девушка. Настроение Руби еще больше испортилось, когда, придя на следующий день в школу, она узнала, что клэнси болен и его не будет. У него заболели зубы, сказала Ред. Ему же их вырвали, как они могут болеть? Вроде инфекцию занесли, пояснила Маус. Я слышала, как миссис бексонхис говорила об этом миссис Дриско. Проблемы с зубами вообще входят в десятку самых распространенных причин пропусков занятий, заявила Делла. Ты что же ведешь статистику приема у дантистов? Делл уперлась руками в бока и мрачно посмотрела на Руби. Рэтвер, у тебя какие-то проблемы? Несколько дней из тебя слова было не вытянуть, а теперь кажется, ты готова ко всем придираться. Когда она хотела казаться особенно убедительной, Делла любила называть собеседника по фамилии. Руби с трудом подавила приступ раздражения. И раздражала Делла, она злилась на Кленси, вряд ли это было честно по отношению к друзьям. Руби это и сама понимала, но не могла перестать злиться. По ее мнению, прежде всего, несправедливо было то, что она сделала работу, с которой не могли справиться восемь лучших тайных агентов, и что ей это принесло. И опять ей придется сидеть в школе. Каждый день одно и то же. После урока Руби вышла со школьного двора и увидела, что на другой стороне улицы ее мать припарковывает автомобиль. «Проклятие, почему она здесь?» — расстроилась Руби. Она ведь как раз планировала наведаться к Лэнси. «Привет, мама, что случилось?» «Я подумала, что мы могли бы съездить за покупками. Мне хочется, чтобы ты хорошо выглядела, когда пойдешь в музей», — объяснила мать. «И неплохо бы приобрести что-нибудь на нашу сегодняшнюю вечеринку. Только небеса знают, что ты собираешься надеть». «О чем ты говоришь? А что случилось со всей моей одеждой?» — возмутилась Руби. Сабина скептически окинула дочь взглядом. «Милая, неужели тебе необходимо носить все эти футболки? Ты могла бы выглядеть, как все нормальные девушки». Сегодня ее дочь надела футболку с надписью «Болван всегда переспрашивает». Вздохнув, Руби направилась к машине. «Переспрашивает», — сказала мать, внимательно рассматривая надпись на футболке. «Именно», — подтвердила Руби. «Что с тобой происходит?» — вздохнула Сабина, трогаясь с места и вливаясь в поток машин. «У меня самая очаровательная дочка в городе, а все, чего она хочет, это выглядеть не так, как все». «А почему я должна быть, как все?» «Я же не сказала быть точно, как все, но ну, хотя бы чуть-чуть». «Чуть-чуть, как все?» «Ну, немножко более нормальный, немножко такой, как другие люди», — твердо сказала Сабина. «Хочешь, чтобы я стала похожа на нее?» — спросила Руби, показав на лучшую подругу Випоны Бугвард Джемму Меламары, на которой они как раз проезжали. Джемма была ослепительной блондинкой с роскошными волосами, употреблявшей столько помады, туши и прочих прелестей, что их хватило бы на небольшой косметический отдел супермаркета. Сабина вздрогнула. «Не шути, так, милая». Примерно минуту они ехали молча, а затем мать вновь заговорила. «Ах да, Руби, должна тебе сказать одну вещь. Ходят слухи, что кто-то собирается украсть нефритового Буддухатана. Представляешь?» «Ты меня разыгрываешь?» «Совершенно искренне изумилась девушка. Оказывается, хотят ограбить музей, а вовсе не банк. Значит, там выставят усиленную охрану, так ведь?» «О, да, туда направлены опытные эксперты из охраны и посла Кру. «Мама, смотри!» — пронзительно закричала Руби. В следующую секунду их на огромной скорости обогнал ярко-красный автомобиль и, резко вильнув, пристроился прямо впереди них. «Придурки!» — завизжала Сабина. «Ездить не умеют. Что они творят?» Она нажала на сигнал, выражая свое негодование, а затем продолжила. «В любом случае, как я уже сказала, теперь абсолютно невозможно незаметно пробраться в музей со всеми этими лазерами и сверхчувствительной сигнализацией. Здорово, правда?» «Здорово», — согласилась Руби. «Ах, я так волнуюсь. Твой папа решил попытаться заглянуть в глаза Будды в полночь. Такой шанс бывает только раз в жизни. Представь, ведь это не только возможность помолодеть, но и стать вдвое мудрее. Как ты полагаешь, Руби? Интересно, мы это заметим?» Тут Сабина посмотрела в зеркало и увидела, что сзади к ним приближается черный автомобиль, Причем он не снижал скорость, оказалось, вот-вот врежется в их задний бампер. «Господи, что эта тупица делает? Он же сейчас наедет на нас!» Женщина за рулем черного авто начала сигналить. «Да что же это такое?» — закричала Сабина. «Просто бандиты какие-то!» «Кажется, так и есть», — сказала Руби. И в следующую секунду они почувствовали, как их машина дернулась вперед после того, как едущий сзади подтолкнул их в бампер. Красный автомобиль, между тем, начал притормаживать, закрывая дорогу машине Редфордов. «Эй, леди, мне некуда ехать!» — закричала мама, а Руби воскликнула. «Мама, смотри, мы сейчас влетим в тот припаркованный трейлер, если ты не вырулишь!» Это было правдой. Они направлялись прямо в зеленый фургон, стоявший впереди. Казалось, их приглашали добровольно заскочить в пасть какого-то чудовища. «Жми на газ!» — закричала Руби и, вцепившись в роль, резко вывернула его в сторону на встречную полосу. Сабина непроизвольно выполнила команду дочери, и они на большой скорости втиснулись между мчавшимися навстречу автомобилями. Мать и дочь зажмурились в ожидании худшего, раздался визг тормозов, сигнал, и... Каким-то образом они ухитрились вписаться в съезд с автострады, и Сабина, жадно глотая воздух, выдавила из себя... Этой сумасшедшей рыжей корове следовало бы снять свои огромные очки и посмотреть, куда она прется. Руби взглянула в зеркало, но черной машины уже нигде не было видно. Однако у девушки осталось странное чувство, что плохое вождение дамы за рулем не имело ничего общего со слабым зрением. «Значит, они от тебя просто избавились, прочитав послание подруги, Кленси пришел в ярости тут же прибежал к ней. Сначала они тебе даже спасибо не сказали, а теперь просто избавились. Они не избавлялись от меня. Руби изо всех сил пыталась говорить бодрым голосом. Им просто надо было, чтобы я кое-что выяснила, а теперь, когда я все сделала, мы простились. Но Кленси не унимался. Прекрасно. Значит, ты сделала для них всю работу. Они просто сказали тебе «проваливай», как будто это не они нуждались в тебе в первую очередь». «Нет, Кленси, ты все не так понял», — попыталась поспорить Руби, но приятель разошелся не на шутку. «Поверить не могу, что можно так поступить. Они использовали твои мозги, а потом просто вышибли прочь». «Кленси, все совсем не так. Руби, я представляю, что ты чувствовала, это ужасно». Выжили, как лимон, и выбросили, как старую ветошь. Клэнси. Вышвырнули на помойку, как ненужный хлам. «Спасибо, друг мой», — прервала наконец его Руби. «Вот, поговорила с тобой, и мне стало значительно легче». «Ой, прости, Руби, я не хотела тебя обидеть. Просто меня бесит, что с тобой так обошлись». «Знаю», — вздохнула она. «Я думала, они могут мне дать какое-нибудь другое задание и оставят у себя. Было бы забавно». «Ладно». Давай забудем об этом, ладно? Переживем как-нибудь. Окей, а как насчет пиццы? Мне помнится у тебя что-то с зубами. Нет, я соврал. Просто я не сделал французский, но ну, решил прогулять школу. Папуля меня убьет, если я еще раз завалю контрольную. Квенси, почему ж ты мне ничего не сказал? Ладно, на этой неделе я помогу с этой проблемой. Серьезно? Ну, конечно. Спасибо, Руби. «Пошли в Вен, я угощаю». «Ладно, дружище, договорились», — улыбнулась Руби.